Это первый и пока единственный в мире вулкан, у которого обнаружен глубокий резервуар. Раньше, на основании более или менее произвольных умозрительных доводов, большинство геологов считало, что вулканические очаги, как правило, находятся в земной коре гораздо ближе к поверхности. Открытие Горшкова показывает, что магма должна быть жидкой уже снизу самых нижних слоях земной коры и даже ниже границы Махароичича, в Манькии. Свои выводы Горсков сделал, заметив любопытную особенность некоторых сейсмограмм, записанных на станции Клюти в 33 километрах к северу от вулкана. В записях землетрясений, происходивших на юге Японии, и только в них, полностью отсутствуют волны С, Поперечные волны, которые поглощаются жидкостью. Но происходившие в том же направлении от ключей землетрясения на острове Хоккайдо на севере Японии, а также на Филиппинских островах и на острове Суловеси, за зоной тени посылали сейсмографом в ключах волны С ничуть не хуже, чем волны П. Все волны, приходившие с иных направлений, в том числе различные фазы волн С, записывались нормально. Горсков заключил, что часть сдвиговых волн задерживается каким-то жидким экраном. Влияние этого экрана чувствуется при землетрясениях, происходящих на расстоянии от 24 до 50 градуса. Напомним, что расстояние в сейсмологии выражается в градусах. По азимуту между... 213 и 230 градусами. Волны С от землетрясений, происходящих в том же направлении, но ближе, проходят под этим экраном, а волны более удаленных толчков над ним. Волны же от всех землетрясений, происходящих в других азимутах, проходят сбоку от экрана. Исходя из этих данных и из углов выхода волн П и С, зависящих от расстояния до эпицентра, Горсков вычислил размеры, форму и глубину залегания огромного резервуара жидкой магмы. Геологическая служба Соединенных Штатов Америки недавно выделила крупные суммы для переоборудования обсерватории на острове Гавайи. Два из пяти составляющих этот остров вулканов Мауна-Лоа высотой 4000 метров и Килауэа 1200 метров принадлежат к числу наиболее активных вулканов мира Извержения происходят там каждые 2-3 года и всегда очень эффектны благодаря тому, что базальты острова Гавайи очень текучие и струятся огненными реками по пологим склонам до самого моря Эта же исключительная текучесть с другой стороны позволяет газам легко проходить через расплавленную лаву пока она еще находится в канале вулкана. Вот почему извержения происходит здесь почти без взрывов, в отличие от вулканов с густой вязкой лавой, которых так много вокруг Тихого океана, например, на Камчатке и в Японии. Но с другой стороны, легкоплавкие базальтовые лавы могут без труда залить своими потоками все склоны на десятки километров вокруг и затопить своей огненной массой поля фермы и города. Именно для того, чтобы предсказывать подобные неприятные явления, а также чтобы воспользоваться исключительной активностью гавайских вулканов, для исследования механизма и скрытых причин их извержений, обсерватория на Накилауэа, основанная Томасом Джегером в 1912 году для изучения существовавшего тогда в кратере вулкана Постоянного лавового озера, была недавно значительно расширена, в частности в отношении сейсмологии. Первая сеть приборов состоит из четырех вертикальных сейсмографов, расположенных в радиусе 15 километров от кратера Килауэа и соединенных кабелями с одним самописцем с видимой записью а не с фоторегистратором, при котором для того, чтобы узнать, что он записал, необходимо ждать проявление фотоленты, задержка, которая при изучении вулканов нежелательна. Вторая сеть состоит из пяти периферических установок, расположенных по побережью острова,